Мужья работают, их нет дома целый день, и женщина, выйдя замуж, попадает в совершенно другую обстановку. Она должна начинать жизнь сначала, заводить новых знакомых и друзей, находить себе занятия. До войны у меня было в Лондоне очень много друзей, но теперь их всех раскидала по белу свету. Нэн Уоттс, теперь Поллок, по-прежнему жила в Лондоне. Однако я чувствовала... Некоторую робость в общении с ней звучит глупо, и на самом деле это было глупо, но никто не станет отрицать, что разница в имущественном положении отдаляет людей друг от друга. Дело не в снобизме или социальном положении, речь идет о том, можете ли вы позволить себе вести такой же образ жизни, как ваш друг. «Если ваши друзья богаты, а вы бедны, ситуация становится затруднительной». Я и в самом деле была немного одинока. Я скучала по госпиталю и друзьям, ежедневным встречам с ними. Мне не хватало моего дома, но я отлично понимала, что это неизбежно. «Не обязательно водить компании каждый день». Компании затягивают, растут, и в один прекрасный момент, оплетая вас как плющ, душат. И я получала удовольствие от стенографии и бухгалтерии. И если в стенографии я испытывала унижение от того, что 14- и 15-летние девочки легко опережали меня, то в бухгалтерии чувствовала себя как рыба в воде, и это было приятно. Однажды во время занятий в коммерческой школе, которую я посещала, учитель прервал урок, вышел из класса, а потом вернулся и сказал, «На сегодня вы свободны. Война кончилась». Мы не поверили своим ушам. Ничто не предвещало такого скорого исхода. Война грозила длиться еще, по крайней мере, полгода или год. Наши позиции во Франции ничуть не изменились, Каждый день то завоевывали, то снова отдавали несколько квадратных метров территории. Я вышла на улицу, совершенно ошеломленная. И здесь меня поджидало самое невероятное зрелище. До сих пор вспоминаю его даже с каким-то страхом. Повсюду на улицах танцевали женщины. Англичанки не слишком склонны к уличным танцам. Танцевать на улице гораздо свойственнее Парижу и француженкам. Но вот они танцуют, скользят по мостовой, даже прыгают. Какая-то оргия радости. В этом диком возбуждении заключалось почти грубое наслаждение. Страшноватое впечатление. И если бы возле этих женщин появились немцы, женщины наверняка разорвали бы их на куски. Некоторые помнится шатались и вопили. Я пришла домой и застала там арчи, который уже вернулся из министерства. Вот такие дела, сказал он в своей обычной спокойной и сухой манере. Ты мог предположить, что все кончится так быстро, спросила я. Слухи ходили, но нам запретили говорить об этом. А теперь, сказал он, «Надо решать, что делать дальше». «Что значит дальше?» «Я думаю, самое правильное будет теперь уйти из воздушного флота». «Ты действительно собираешься покинуть авиацию?» — изумилась я.